Событие 33. Епифан соловой отлежался в стойбище башкир. Старуха, что за ним ходила, вытащила сотника с того света. Поначалу плохо слушалась рука, но через месяц упражнений с обструганной, подаренным при первой встрече башкиром ножом, палкой, пальцы стали сносно сжиматься в кулак. Кроме всего прочего, успел Епифан и жениться. Одна из дочерей старейшины Кочевья, Нафиса, что значит изящная, тонкая, помогала матери заботиться о раненом казаке, залечила рану на груди и разбередила сердце под раной. Старый башкир дал в приданное дочери, коня и трех сыновей в провожатые, молодоженом до Белорецка. Там Епифан уговорил Шульгу, примчавшегося проведать спавшегося атамана, дать новым родичам несколько сабель, ножей, отрезав ткани. Теперь родственники будут богачами. Пусть. Главное, что теперь, по дороге на гору Магнитную, они всегда могут надеяться на прием дружественно настроенных башкир и отдых с сытным угощением. Епифан чуть не на следующий день собрал всех своих оставшихся казаков и хотел идти поквитаться с поганами, но оказалось, что нельзя. Шульга договорился с ханом Таргутов, и теперь вроде бы мир. Сжимая и разжимая немеющие пальцы на руке, Соловой скрипел зубами. — Спустить степнякам гибель девятнадцати товарищей? — Епифан Кузьмич, ты ведь не разбойник ныне. Ты теперь сотник стрелецкий. Возьми Рудознацев и Карлоса, и вновь к и этой сходите. Теперь-то проще. Практически всю дорогу знаете. Осталась малость, саму гору найти. Но гора ведь не иголка в стогу. Или хвора еще. Обратился к нему через пару дней мэр. — А если монголы не послушают хана, а то ведь и по-другому может получиться. А ну как, позабыл уже хан о грамотке? — криво усмехнулся сотник. — Сотню и возьми. — А не боишься? Мы отсюда, а калмыки эти сюда. Кто город защитит? Атаман оглядел за время его отсутствия еще больше выросший мяс. — Князь пожарский пушки новые прислал, ружья, что цельным патроном стреляют и стрельцов десяток, чтобы научить наших пользоваться новинками. С такими пушками мы в десятером с тысячей справимся. Да и хотели бы калмыки, давно напали снова. Обещал Хо Урлюк переправиться на другой берег Яика, а потом и вовсе за Волгу уйти. Поганым верить, все еще сомневался соловой Что ж теперь, затвориться за стенами и носа не высовывать? А может вообще вернуться в Вершилово? начал закипать и шульга. «Хорошо, Никита Михайлович, готовьте войско. Я только жену окрещу и повенчаемся. Негоже во грехе жить. Только торопиться надо. Осень не за горами». Тронулись в путь 1 августа по-новому от немцев перенятому календарю. Гешпанца Карлоса, картографа, пришлось чуть не силой за собой волочь. Пугливый. Сам же Епифан тайне надеялся, что торгуты мира соблюдать не станут, и тогда можно будет новые ружья в деле испытать. Что можно сказать? Вещь. На зарядку пяти ударов сердца хватает, коль приноровишься. Сотни стрельцов с таким оружием не то что монголов с их луками и кривыми мечами, но и янычар с пищалями тысячу положат и даже не вспотеет. Ох и напридумывали немцы в сказочном вершилова Хотелось Епифану посмотреть на это чудо. А что, вот найдут они эту проклятущую гору, и на следующий год можно будет с караваном судов, что медь да чугун повезут, попроситься у шульги. За гору железную ведь без награды князь Пожарский не оставит. Перебираться в Вершилово сотник не хотел. Посмотреть на чудеса и домой, на Урал камень. Здесь жена, дом, друзья. Воля здесь. Даже дышится по-другому, полной грудью. Ни бояр, ни крапивного семени. Люди черные не горе мыкают, а живут. Эх, везде бы на Руси, матушке, такое житье».